Роберт Луис Стивенсон Странная история доктора Джекеля и мистера Хайда. Глава 1 История двери Адвокат мистер Утерсон казался суровым. Его лицо никогда не освещалось улыбкой, говорил он холодно, кратко, скупясь на слова и нередко подыскивая выражение. Чувств своих Уторсон не любил показывать. Он был высокий, худощавый, угрюмый человек, но все-таки до известной степени привлекательный. Во время дружеских пирушек, в особенности же, когда вино приходилось по вкусу Уторсону, в его глазах мелькало что-то мягкое, человечное, что-то никогда не проскальзывающее в его речах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 Зато Уторсон был очень снисходителен к другим. Адвокат иногда почти с завистью говорил о силе духа, скрывавшейся в проступках людей, и вообще охотнее помогал падшим, нежели осуждал их. — Я склоняюсь к каяновой ереси, — замечал Уторсон. — Я позволяю моему брату отправляться к дьяволу, как он сам того желает.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 Идя по торговой улице в восточном направлении, прохожий мог заметить, что через два подъезда от угла левая линия ее домов прерывалась входом во двор, в глубине которого стояло мрачное, неуклюжее здание. В его фасаде, обращенном к улице, не блестело окон, и была только одна дверь. Второй этаж представлял собой глухую, побуревшую от времени стену. Все здание носило на себе следы полного запустения. Входная дверь без звонка или молота сильно покоробилась и была покрыта пятнами. В ее нише ютились оборванцы, зажигавшие спички о ее порог. Дети играли на ступенях, которые вели к ней. Школьник пробовал нож на украшениях стен старого дома и никто не прогонял этих случайных посетителей и не поправлял следов, причиненные ими порчи. Мистер Энфильд и адвокат были на другой стороне улицы, но когда они поравнялись со входом во двор, Энфильд указал тростью на мрачный дом и спросил, «Замечали ли вы когда-нибудь эту дверь?» Уторсон ответил утвердительно. И Энфильд прибавил. «В моем уме она соединяется с очень странной историей». «Неужели?» — сказал Уторсон слегка изменившимся голосом. «А в чем дело?» «Вот в чем», — ответил мистер Энфильд. «Однажды я возвращался домой издалека. Было около трех часов утра, погода стояла хмурая, темная, Только бесконечные фонари мерцали во мгле. Из улицы я переходил в улицу. Все они были освещены, точно в ожидании процессии, и пусты, как церковь. Наконец я пришел в такое настроение. Когда начинаешь прислушиваться к малейшему шороху и желать встретить полицейского. И вот я увидел две человеческие фигуры.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 Я, конечно, бессилен. Всякий порядочный человек избегает подобных историй. Скажите вашу цифру. ну мы и назначили ему сто фунтов в пользу семьи ребенка. Он, очевидно, хотел поторговаться, но в глазах многих из окружавших его людей светилась такая злоба, что он, наконец, согласился. Теперь следовало получить деньги. «И куда бы вы думали, он провел нас?» «К этому дому. К этой двери». Он вынул из кармана ключ, открыл им дверь, вошел в здание и сейчас же вернулся назад с десятью фунтами золота и чеком на банк Коутса, нападателя. Чек был подписан именем, которого я назвать не могу»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 Домом интриг. Впрочем, даже это предположение не объясняет всего, — прибавил Энфильд и задумался. Внезапный вопрос Утерсона вывел его из раздумья. Адвокат спросил. — А вы знаете, живет ли здесь человек, принесший чек? — Здесь нет, — возразил мистер Энфильд. — Но мне случилось узнать его адрес.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 Но я в этом не уверен, потому что все строения на этом дворе так скучены, что трудно сказать, где кончается одно и начинается другое. Некоторое время друзья шли молча. Наконец Уторсон сказал, «Энфильд, ваше правило очень хорошо». «Мне кажется, да», — ответил Энфильд. «Тем не менее», — продолжал адвокат, Мне нужно задать вам один вопрос. Я хотел бы знать имя господина, который наступил на ребенка. Что же, сказал Энфильд, я не вижу, чтобы это могло принести кому-нибудь вред. Его зовут мистер Хайд. Хм, произнес Утерсон. А каков он на вид? Его нелегко описать. В наружности Хайда есть что-то нехорошее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 У него очень странная наружность. Но я не в силах указать на ее особенности. Нет, сэр, невозможно. Я не могу описать его. И это не вследствие недостатка памяти, потому что я так и вижу мистера Хайда. Мистер Утерсон опять замолчал. И некоторое время шел в глубоком раздумье. — Вы уверены, что он открыл дверь ключом? — наконец спросил адвокат.